Глава четырнадцатая. Марго. Такого ужаса я не испытывала со школы, с момента падения Хелен. Хелен с ее настойчивым желанием изменить нашу жизнь. Она считала, что до ее появления эта жизнь была слишком унылой, а ведь мы просто были счастливы. Мне вдруг пришло в голову, что с Ником я тоже счастлива, но не в последнее время. В голове у меня беспрерывно прокручивались сцены нашей с ним жизни. Они разворачивались перед моим внутренним взором с какими-то перебоями и под разными ракурсами. Вот Ник успокаивает меня после смерти Джека. Вот я безуспешно стараюсь включиться в их с и Мэгги беседу, которую мой уставший мозг кормящей матери с трудом понимает. А вот лицо моего мужа измученное и уставшее, когда я пытаюсь объяснить ему, насколько я встревожена». Как раз накануне рождения Лайлы люди в офисе и в сети стали использовать новое словосочетание. Мне пришлось воспользоваться помощью Гугла, когда я наткнулась на него совсем недавно в какой-то статье, потому что никак не могла вспомнить, что оно обозначает. А вот прошлое я обязательно вспомнила бы. Газлайтинг. Метод психологического давления, при котором манипулятор заставляет жертву усомниться в ее психической адекватности. Обычно манипулятором выступает муж, а жертвой — жена. Пример употребления — в первой серии она подверглась газлайтингу со стороны мужа. Теперь я неожиданно вспомнила это слово. Губы у меня затряслись, а зубы невольно стали выбивать чечетку. Ведь это Ник принес в дом коробку с изломанными и отвергнутыми вещами от Винни. Я полагала, что эти вещи она испортила от ярости на меня, но он вполне мог сделать это и сам. До того, как я заглянула в нее. Ник общался с Чарльзом и ничего мне не сказал. Настаивал на том, чтобы Тим с Мэгги бывали у нас как можно чаще, хотя он знал мое отношение к этим визитам. Более того, это он обычно начинал разговор о вещах, о которых я еще не успела ничего узнать. И самое главное... муж наблюдал как я все больше и больше нервничаю и по поводу работы и по поводу оскорблений в сети вдруг это тоже он а ведь каждый раз когда я к нему обращалась он убеждал меня что я чрезмерно остро на все реагирую так что же все это из моей головы а он только вложил в нее нужное от осознания этого я расплакалась по щекам потекли слезы голова закружилась И закололо сердце. «Марго, ты еще здесь?» Его голос был едва слышен. Я совсем забыла, что держу в руке телефон. В ответ я смогла промычать только что-то нечленораздельное. «Послушай», — продолжил Ник измученным голосом. «Чарльз несколько недель назад прислал мне письмо по электронке. Ведь прошел уже почти год с...» и он попросил меня сделать коллаж с теми фотографиями Джека, которые у них есть. Вот я и оставил одну на экране, не свернул. «Поверь, мне очень жаль, я же знаю, как ты относишься к этому фото». Он помолчал. Так что это сделал я, а не Мэгги. И нет здесь ни тайны, ни заговора. Я остановилась посреди улицы, как вкопанная. Ведь я уже полностью сложила в голове картину вселенского заговора, организованного человеком, за которым была замужем и которого любила больше всех на свете, кроме Лайлы, конечно. Да и Лайла оказалась у меня на первом месте только потому, что она была наполовину Ником. Ты, подруга, окончательно сходишь с ума. Слушай, я иду за тобой. Голос у Ника был суровый, но не взбешенный. В нем слышались раздражение и обида. «Кому-то надо было заплатить за эти чертовы коктейли. Можешь подождать». «А если это не Ник, то тогда...» «Нет», — рявкнула я, задыхаясь от той скорости, которую сама выбрала. «Мне срочно нужно домой». Опустив телефон, я побежала. «Мне надо туда попасть и увидеть то, что меня там ждет, чтобы это ни было, принять любое наказание, которое придумает для меня Винни». После всех этих лет, когда она себя сдерживала... На бегу я вновь почувствовала вибрацию телефона. Сообщение с неизвестного номера. «Наслаждайся своим выходом в свет, Хаут Марго». Она знает, что меня нет дома. Знает, что Лайла без меня. Это может быть только Винни. Резко остановившись, я посмотрела в оба конца улицы, но ничего не увидела, да и не ожидала увидеть. И сделала последний рывок.